Работа. 1763-1765 годы. Это не анекдот, а быль. Первый раз присутствуя в Сенате, Екатерина вынула свои пять рублей и послала в Академию наук купить Атлас империи. Надо было знать, какой страной управляешь. Страна была огромная. Считать казну не имело смысла, она была пустая. Тюрьмы были переполнены ворами и убийцами, крестьяне бедствовали. Суды не заботились о соблюдении закона, всюду взятки и лихаимства. Такое виделась империя императрица Все иностранные дипломатические кабинеты в России внимательно следили за жизнью русского двора и посылали на родину подробные отчеты. Истинное пиршество для историков. Вот отзыв английского посланника графа Бекингема. «Императрица по своим талантам, просвещению и трудолюбию выше всех её окружающих». Стеснённая обязательствами, полученными в последнее время и страшась опасностей, которыми до сих пор она должна была считать себя окружёнными, она ещё не может действовать самостоятельно и освободиться от множества окружающих себя людей, которых характер и способности она должна презирать. А вот отрывок из донесения «В Париж» французского посла Брейтеля. В больших собраниях при дворе любопытно наблюдать тяжёлую заботу, с которой императрица старается понравиться всем, свободу и надоедливость, с которой все толкуют о своих делах и о своих имениях. Зная характер этой государыни и видя, с какой необыкновенной ласковостью и любезностью она отвечает на всё это, я могу себе представить, чего это ей должно стоить. В одной из последних собраний, когда она была утомлена более обыкновенного разговорами с разными лицами и особенно с пьяным бестожевым, с которым у неё был долгий и живой разговор, несмотря на её старание избегать его, императрица подошла ко мне и спросила, «Видел ли я охоту на зайцев?» «Так вы должны находить большое сходство между зайцем и мною. Меня поднимают и гонят изо всех сил, как я не стараюсь избежать представлений, не всегда разумных и честных». И ещё из отчёта Бекингема. Изумительно, как эта государыня, которая всегда была мужественной, слабая нерешительна, когда дело идёт о самом неважном вопросе, встречающем некоторое противоречие внутри империи. Её гордый и высокомерный тон чувствуется только во внешних делах. Во-первых, потому что здесь нет личной опасности. Во-вторых, потому что такой тон нравится в отношении к иностранным державам её подданным. Оставим последнее замечание на совести французского дипломата, но в главном они правы. Это было очень трудное для Екатерины время. Вначале она решила восстановить власть Сената. До отъезда в Москву на коронацию она присутствовала на заседаниях Сената 16 раз. Скоро она поняла, что это бюрократический, крайне неповоротливый, но сплочённый в желании выжить орган. Хоть и не хотелось Екатерине идти по стопам мужа, она была вынуждена со временем повторять все его нововведения, потому что они соответствовали духу времени. Но это потом. А пока надо противопоставить Сенату Имперский Совет, только действовать следует не так ребячливо и бесцеремонно, как Пётр Третий, а постепенно и своевременно. Все годы правления Екатерина пыталась доказать Европе, ближайшему окружению — потомкам и самой себе, что переворот был благом для России и что она по праву занимает трон. А как же иначе, если убитый муж в силу своих природных качеств был не в состоянии управлять империей? Пётр III упразднил тайную розыскных дел канцелярию, но создал тайную экспедицию при Сенате во главе с Шишковским. Сотрудники в большинстве своём остались прежними, только вывеску поменяли. Екатерина улучшила указ мужа, переведя тайную экспедицию из Сената в подчинение генерал-прокурору. Требовалось разобраться с указом Петра III о секуляризации монастырских земель. Церковь негодовала, хотя еще никто у нее ничего не отобрал. Петр успел только создать коллегию экономии. Спасая Отечество, Екатерина первым делом распустила коллегию экономии и указом 12 августа 1762 года вернула монастырям отобранные на бумаге вотчины. Затем была коронация. Двор оставался в Москве до конца года и начало 1763-го прихватил. В Москве императрица много работала. Необходимо было провести преобразование главного органа управления. Главным лицом в преобразовании Сената был, конечно, Панин. Предваряя все обсуждения, он написал некую бумагу, которую и доложил в Сенате. Это была записка о фаворитах. Речь шла о правлении Елизаветы, при которой Шуваловы сильно досадили Панину. Он и Берона вспомнил. Но общий тон записки был таков, что всякий угадал бы в нём намёк на возросшее влияние Григория Орлова. «Её Величество вспамятовало, — писал Панин про Елизавету, — что у её отца, государя, был домовой кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и писем, ничего не выходило, приказала у себя такую учредить». Тогдашние случайные припадочные люди воспользовались всем домашним местом для своих прихотей и собственных видов и поставили средством оного всегда злоключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем, яко в безгласном и никакого образа не имеющем месте, гнездо всем своим прихотям и так далее. Доклад был длинный. А говорю сразу, слово «припадочный» в данном тексте не описка. Словарь даля даёт пояснение. Это люди, преподавшие кому-либо, например, государыня, то есть фавориты и временщики. Соловьёв пишет. «Можно представить, какое впечатление на Екатерину должен был произвести этот доклад». Но, видимо, она просто не отнесла его на свой счёт. И когда 14 февраля 1763 года была создана комиссия, названная так вместо Императорского совета, из восьми человек, то туда был включён и Григорий Орлов. Каждый член комиссии имел чёткие обязанности. Панин — секретарь внутреннего департамента, Воронцов — иностранного, Захар чернышов, военного и так далее. Обязанности Орлова не были обозначены. Екатерина просто хотела приспособить своего возлюбленного и припадочного государственным делам. В задачу комиссии входило рассмотреть манифест Петра Третьего о вольности дворянства и дополнить его новыми статьями, если в этом будет нужда. «Какими именно?» — поинтересовались члены комиссии. «А такими именно, чтобы дворянство поняло и оценило», новый залог нашего монаршего к нему благоволения и при работе над манифестом изобрести такие статьи, которые бы наивязше поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного Отечества. Туманные пояснения, не правда ли? Речь шла о вольности дворян, а Пётр Третий много им наобещал. Теперь его надо было переплюнуть, то есть ещё больше расширить дворянские привилегии. Павленко пишет. «Историк Кузеветтер удачно классифицировал предложения комиссии, разбив их на три группы. К первой группе он отнёс статьи, имевшиеся в манифесте Петра Третьего «Освобождение дворян от обязательной службы и право выезда за границу». Ко второй группе отнесены новые статьи «Освобождение от телесных наказаний и от внесудебных репрессий, отмена конфискации имущества улиц лиц подвергшихся наказанию и передаче этого имущества родственникам. К третьей группе отнесены статьи, отменявшие действующее законодательство, например, получение дворянства по выслуге. Это значит, получи некто по выслуге первый офицерский чин, вот ты уже и дворянин? Через полтора месяца комиссия представила проект нового документа о вольности дворян. Душой проекта был Панин. Хоть и невнятно, но он ратовал за конституционную монархию. У Екатерины были другие планы. Это потом её назовут представительницей просвещённого абсолютизма, а пока ей конституционная монархия ни в каком виде не была нужна. Она согласна вознаградить дворянское сословие. Они дали ей трон, но слишком много свобод им явно не по карману. Что значит, дворяне освобождаются от обязательной службы? И как можно награждать дворянством, кого ни попадя? Но она вынуждена была затеяться с манифестом, потому что покойный муж поставил её в безвыходное положение. Предложенный Панином документ о вольности дворянства Екатерина нашла дерзким и отменила до лучших времён. Но комиссию не распустила. Теперь комиссия должна была заниматься реконструкцией Сената. И опять восемь сановников не поняли государыню, Екатерина думала с помощью комиссии ограничить власть сенаторов, а Панин с сотоварищами решили усилить сенат, видя в нем гаранта дворянских вольностей. Пришлось распустить комиссию и реконструировать сенат по собственному ее величеству желанию и усмотрению. 15 декабря 1763 года сенат был поделен на 6 департаментов и весь перетасован. Был удалён от должности генерал-прокурор Глебов, обвинённый в махинациях с откупщиками. Екатерина спешила избавиться от соратников Петра Третьего. Здесь, под шумок сенатских бурь, Гетман Разумовский подал прошение о признании за родом Разумовских наследственного гетманства. Этим он как бы приравнивал свой недавно крестьянский род к царской фамилии. Екатерина пришла в негодование, но в объяснение входить не стала, но просто указом от 10 декабря 1764 года отменила гетманство. Вместо него учреждалась малороссийская коллегия. Президентом коллегии и генерал-губернатором Украины был назначен талантливый военачальник румянцев. Дальше волей-неволей необходимо было вернуться к вопросу о секуреализации монастырских земель, Казна была пуста, денег взять было неоткуда, и 12 мая 1763 года коллегия экономия была восстановлена. На этот раз в неё вошли и духовные лица. Дело довели до конца. Вотчины монастырей были отданы под власть коллегии экономии. Жившие на них крестьяне стали называться экономическими и облагались налогом в полтора рубля. Конечно, духовенство было против нововведения Екатерины, и нашлись бунтари. Одним из них был митрополит ростовский Арсений Мациевич, 1697-1772 годы. За свое ослушание он поплатился саном и свободой. Он был властным человеком, в речах не сдержан, в поступках упрям, И наказала его Екатерина не столько за неприятие закона о секуляризации монастырских земель, сколько за обидные и дерзкие слова, за оскорбление императорского величества. Мол, не имеет она прав на трон. «Величество наше не природное и в законе не тверда, и не надлежит ей престол принимать, но следовало бы Ивану Антоновичу». Наказание было не только жестким, но и оскорбительным. С митрополита Ростовского сняли сан. Вначале ему назначили местом ссылки Ферапонтов монастырь, тот самый, в котором жил в ссылке непокорный митрополит Никон. Но уже в дороге сопровождение получило приказ везти в Никольский монастырь Архангельской области. Там мацеевич должен был жить простым монахом, но под охраной а, три раза в неделю использоваться на тяжелых работах. В Никольском монастыре характер Арсения не изменился и смирение не прибавилось. После получения известия о смерти Ивана Антоновича он произнёс сам Вона разоблачительную проповедь. А потом в канцелярии Архангельска появился донос на настроптивого монаха. Началось следствие. Чем-то Арсений сильно досадил императрица. На этот раз уже и монашеский чин был с него снят, и имя у него отняли. Теперь его рекомендовали называть Андреем Вралем. Его перевели в Ревель, запретив общаться даже со стражей. Солдаты, его охранявшие, не знали русского языка. Есть в этом наказании какая-то изощрённая жестокость, недостойная Екатерина. Жалко Арсения Мациевича. Политика императрицы в отношении монастырей была безусловно правильной. Другое дело, что Петра III за секуляризацию монастырских земель с престола спихнули, а Екатерину прозвали «Великой». Но таковы гримасы истории. Работы было много и указов много. Например, была создана специальная комиссия, которая должна была ограничить рост Петербурга и Москвы. Столицы пухли на глазах, постоянно расширяясь. Запрещено было строить в черте этих городов фабрики и заводы. Хлеб и соль постоянно дорожали. Правительство с этим боролось. Екатерина приказала на время запретить вывоз хлеба за границу. Разбойников была тьма, их ловили и люто наказывали. И ещё крестьянские волнения, куда же без них. Опять указы. Заводские крестьяне тоже бунтовались. На Сенате был поставлен вопрос, а не заменить ли крепостных вольно-наёмными? Хорошее предложение. Но пространство России слишком обширны, а людей мало. Разве что переселить на пустующие земли иностранные народы? Как мы видим, этот вопрос стоял перед Россией уже 250 лет назад. Да на наши пустующие земли половину земного шара можно было переселить. Да кто ж поедет? Холодно. И ещё лихоимство стало быть, взяточничество. Екатерина очень по этому поводу негодовала и повторила указ, принятый ещё Елизаветой, укоряя своих подданных за то, что они смотрят на службу как на кормление. Ищет ли кто место? Платит. Защищается ли кто от клеветы? Обороняется деньгами. Клевещет ли на кого-то? Все происки свои хитрыми подкрепляет дарами. Одно можно сказать в утешении. Это болезнь общая, вечная и не только наша. Ею весь мир болен. Была учреждена медицинская коллегия, было создано Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства. Экономическое общество ставило перед собой задачу разумно преобразовать хозяйство, как помещика, так и крестьянина, повысить урожайность, улучшить животноводство, обеспечить сохранность урожая и т.д. Время показало, что Вольное экономическое общество необходимо России. Оно просуществовало до 1917 года. А теперь о делах, касающихся воспитания юношества. Здесь Екатерина II была истинным преобразователем.